линнкоррикк с Марины Бисмарк Этим выходцем из прошлого некогда было рассупонивать и недоумевать. Большинство из экипажа вообще ничего не поняли, встряхивая тряся головами, словно пытаясь отогнать увиденный на его кошмарный сон. Разница во времени суток прошлого и настоящего была неопределенной, К тому же из-за непогоды мало заметно. Однако внезапно появившийся на поверхности океана линкор Бисмарк сразу получил девятой штормовой волной в левую скулу, окативший высокий нос корабля и протащивший рассерженный пенный прилив до самой носовой орудийной башни. Не утруждая себя рассуждениями и выяснением природы произошедшего, загнав поглубже свои переживания. Экипаж, будучи исключительно по-немецки дисциплинированными, а может и невольно, не сопротивляясь спасительной сублимации, оставаясь на своих постах, продолжал выполнять боевые задачи. Конечно, по мере восстановления воспоминаний возникали разговоры в паузах и небольших перерывах в более спокойных отсеках. Произошло короткое обсуждение между офицерами и в боевой рубке. Тоже не сразу. Но искать объяснение было некогда, и продолжение разговора оставили на потом. Лишь главный инженер-механик Корветтен-капитан Вальтер Лехман брякнул вроде бы шутя, покусывая зубами потухшую курительную трубку. «Я не так себе представлял Волгаллу. Не вижу белокурых невест». Однако и сам не надеясь на веселую реакцию, видок у всех был еще тот. А вначале командир корабля, капитан первого ранга Эрнст Линдеман, даже не успел отдать первых распоряжений, как в боевую рубку стали поступать доклады с боевых постов. Приняв к сведению сообщение офицера, ответственного за радиолокационное наблюдение, об обнаружении нескольких источников радарных импульсов, перенацелив на эту проблему главного помощника, капитан Цурзея... Капитан Цурзея! «Немецкая. Соответствует капитану первого ранга». Схватив бинокль, метнулся к левой полусфере рубки. Так и есть. Сигнальщики левого борта не сошли с ума. Даже невооруженным глазом можно было увидеть переваливающийся на высоких волнах, во вздымающихся брызгах из-под форшчевня военный корабль класса легкого крейсера. Уж не меньше эсминца точно. Поражала дистанция до неприятельского судна, не более мили. А в том, что это враг, Линдеман ни на йоту не сомневался. Ситуация требовала не просто быстрого решения, а мгновенной реакции. Целая минута прошла с момента обнаружения этого неожиданного чужака, которого никак не могли классифицировать. В лихорадочно теребимых справочниках ничего похожего не находилось. «Тревога по левому борту! левобортная 1, 3, 2, дистанция 1500, прямой наводкой!» Гаркнул командир, не утруждая себя пеллингом, не дожидаясь подтверждения получения команды. «Огонь!» Все правильно. Не увидеть цель на таком расстоянии было невозможно. Промахнуться сложно. Единственное, что смущало командиров башен вспомогательного калибра – так это бронебойные снаряды, которыми были заряжены их орудия. Уж больно маленький кораблик шел встречным курсом по левому траверзу. Вылетающие с начальной скоростью 875 метров в секунду набитые взрывчаткой бронебойные болванки со 150-мм пушек прошьют насквозь хлипкую броню легкого крейсера или все же эсминца, прежде чем взорвутся. Собственно, с залпом левобортной трети так и произошло. Но перезаряжать орудие было смерти подобно. Легкий и маневренный чужак, несмотря на штормовые волны, мог в любую секунду изменить курс и пойти в убийственную торпедную атаку. Продырявив корпус в районе кормы насквозь, снаряды ухнули белыми всплесками уже с другого борта. Зато недолет слевобортной первой, пройдя рикошетом сквозь вспучившуюся волну, активировал донный взрыватель уже в надстройке, ломая хлипкие переборки и перегородки. Именно в этот момент прервалась паническая короткая радиопередача с Эдинбурга. «Линдеман видел, как вражеский корабль, все же эсминец, решил он, уже начал менять курс». Теперь громады волн били в борт корабля, вздымаясь, забрызгивали надстройку, иногда вызывая столь опасный крен, что судно почти касалось бортовыми леерами поверхности моря. 90 килограммов общего веса залпа левобортной второй вошли с еще большим недолетом в воду, оставляя пузырящийся след, стрял ниже ватерлинии почти ровно по меделю злополучной посудины. В развороченный бок хлынула вода, за пару минут сведя мореходность корабля на нет. Выставленные горизонтально стволы 105 миллиметровой зенитной артиллерии дополняли разрушение, посылая по 15 снарядов в минуту, терзая надстройки и борта. Эдинбург, не произведя ни одного выстрела в ответ, не успев даже толком предупреждающий пискнуть в эфир, взрываясь носом и медленно заваливаясь на левый бок, разливая вокруг себя густое нефтяное пятно, тонул. Эрнст Линдеман только сейчас, по прошествии пяти-семи минут, услышав голос адмирала Лютинца, сообразил, что до этого момента его не было в рубке. «Доложите обстановку». Командир линкора быстро отчитался о потоплении вражеского эсминца. Одновременно поступил доклад от Старпома. Пост радиопеленгации обнаружил мощные источники радиоизлучений. Группа кораблей, судя по скорости хода и построению ордера, предположительно боевые. Ведется расчет дистанции и пеленга. «Вы собираетесь атаковать? Вы же знаете, у нас приказ. Не ввязываться в боестолкновение с военными кораблями», — насупился адмирал. «Да», — позволил себе почти перебить старшего по званию Линдеман. И тот, увидев вдруг ставший колючим взгляд командира корабля, неожиданно не стал возражать. В глазах адмирала что-то мелькнуло, и он отвернулся, отойдя в сторону. Ганс. Оклик командира скорее был похож на вопрос, требующий прояснения обстановки. Цели на радарах, точнее мы ловим их активное излучение. Феллинг 40, дистанция 12 миль. Три судна, одно, вероятно, крупное, отчеканил помощник. «Дальномерные посты?» «Видимость едва ли пять миль», — ответил Старпом. «Бывают окна, пробивая до нужного, но даже сигнальщики не видят их. Гер Капитан, мощность импульсов вражеских радиолокаторов настолько велика, что нас, несомненно, запеленговали». «И что вы предлагаете? Какова погрешность при слепой стрельбе?» И сам же ответил. «Угловая ошибка до 0.25». «По дальности — 50 метров, по пеленгу — не меньше одной десятой градуса. Соедините меня с постом управления огнем!» Перебросившись буквально двумя фразами со старшим артиллерийским офицером, Линдеман отдал приказ. «Огонь!» Два орудия незамедлительно парно рявкнули, докатив жестким ударом по перепонкам. «Лево руля 30, машинам полный ход!» Скользнув взглядом по адмиралу, командир заорал в переговорное устройство. «Шнайдер, твоя работа! бычье орудий огонь по получению данных!» В свою очередь и адмирал, запросив показания радарного поста, отдал распоряжение. «Беккер, отправьте радиограмму в штаб. Обнаружен группой кораблей противника в составе одного, предположительно, тяжелого крейсера и трех кораблей сопровождения. Вынужден вступить в бой». Один из эсминцев удалось потопить — Бисмарк. Козырнув, офицер умчался выполнять поручения. Визуального контакта с противником не было, и артиллеристы с Бисмарка не могли наблюдать результатов своей работы. Вся надежда была на начальника артиллерии Адальберта Шнейдера и показания радара управления огнем. Линкор, набрав полный ход, мощно вспарывая встречную волну, шел на сближение с неприятельскими кораблями стремление задействовать дальномерные посты. Единственным недостатком был курсовой угол по отношению к целям. Вести огонь можно было только с двух носовых башен. Все башни главного калибра носили собственные имена носовые – носовые Антон и Бруно, кормовые Цезарь и Дора. Вспомогательные орудия по бортам корабля из-за близкого расположения к надстройкам имели ограниченный угол в горизонтальной плоскости и поэтому молчали. Ко всему еще ощущалась значительная качка, мешавшая наведению орудий. Волны с шумом разбивались о нос линкора, захлестывая полубак, рошая носовые башни пеной и брызгами. «Это англичане!» доложил первый помощник Ганс Йельс, выслушав доклад офицера связи. «Господа, поздравляю, мы атаковали авианосец с эскортом. Но вообще что-то странное». Конкретней, нетерпеливо бросил адмирал, переглянувшись с капитаном Лендеманом. «Возможно, что решение немедленно атаковать и попытаться сходу уничтожить неприятельские корабли оказалось правильным. Палубная авиация – грозный противник». И без воздушного прикрытия линкор был чертовски уязвимой мишенью. Либо это какая-то дезинформация, с целью нас запутать, продолжил Ельс, либо полная бессмыслица, но их соединение охотится за японским линкором. О, Линдеман, известный любитель крепкого табака, округлил глаза и, казалось, на целую минуту забыл о зажатой в руке так и не раскуренной трубке. Усть ваш человек хорошенько прослушает эфир, в том числе и международные радиостанции», — сухо распорядился пришедший в себя адмирал Лютьенц. «Мне нужна более полная информация».